Глава 7. «Ну ничего ты его сюда притащил без объекта торга?» Плюгавый человечек взирал из-под лоби на Хэл, и меня же эта гадина в упор не замечала. Усадьба у этой дряни была даже покруче, чем у другана капитана, да и место расположения ее о многом говорило. Почти впритык к донжону, где обитала вся большая семья нашего местного графа. Промурыжили нас у ворот полчаса, все принимать не хотели. Но мы были настойчивы, да и капитан уже злится начинал, в общем, пригласили. Вот только разговора как такового не получалось, но ну никак. И мне это стало надоедать. Я, не обращая на то, что что-то там говорил маг, обратился к Хеллу, причем сделал это, вставая с предложенного стула, на котором и сидел во время этой, так сказать, беседы. Вернее, монолога со стороны мага, в котором говорилось, каким мы с Хэллом идиоты. «Господин капитан, явно нам тут не рады, — говорю я громко, — раз так, то думаю, что нашему многоуважаемому графу придется подыскать другого посредника, более тактичного и разбирающегося в вопросе, который ему поручили решать. Мне так со стороны кажется, что с такой задачей просто прекрасно справится ваш друг, господин Макс Мутрошц. Вот поистине благородный и честный человек. Потом поворачиваюсь к опешившему магу. Мое почтение, господин, извиняюсь за то, что отняли ваше поистине драгоценное время нашими мелкими вопросами. И, развернувшись уверенной походкой, направился на выход из кабинета, в котором проходила наша, так сказать, беседа. «Да ты, молец, оборзел!» И что-то жахнул меня в спину. «Ну как жахнул? Попыталась. Щит я выставил еще в начале нашей беседы, поняв, что, увы, надо договориться о чем-то с этим человеком у нас сегодня вряд ли выйдет. Вот в этот щит и принял на себя такой слабенький воздушный кулак. Что-то подобное я и ждал, если честно, ведь специально провоцировал своим учтивым поведением заносчивого хозяина этой усадьбы». Кстати, артефактов тут напичканы поболее, чем у того же смута. Разворачиваюсь и вижу, что наш маг уже на полу валяется, а к его горлу кинжал Хэл приставлен. «Да ты, походу, совсем берега не видишь, Дин?» Хэл взбешен, еще немного точно прирежет мага, как какую-нибудь свинью. «Тебе что, барон сказал?» «Да ты, вида не понял до конца, с кем имеешь дело. Но в этот раз ты серьезно встрял. Сейчас тебя спилена и в данжон оттащу, и при докладе особо отмечу, что именно из-за тебя охотник передумал передавать трофей графу». Как думаешь, что с тобой его сиятельство прикажет сделать? И вся твоя хваленая магическая мощь не поможет. Что, совершен такое недолгое путешествие? А маг явно не дурак и понял, что провис реально. Мало того, что по мне, при моем, так сказать, покровителе, боевую магию применил, так еще тем самым выполнение повеления графа под вопрос поставил. А как решает такие вопросы граф, маг, походу, прекрасно представлял себе. Хэл, я все понял, я все понял, но прости, я слово даю, буду вести себя в высшей степени учтиво, как с тобой, так и с нашим молодым гостем. А главное, вы дадите слово, что дадите справедливую цену за мой трофей, а также сделайте все возможное, чтобы оплата была произведена в точности согласно заключенному между нами договора, говорю я, при этом не пытаясь занизить цены. Я даже не надеялся на такое решение проблемы. Хотел честно просто уйти, а тут ты гляди, в прыжке переобувается опытный же полис, знает, откуда ветер дует и очень не хочется ему перед бароном и графом простофили себя выставить. Хелл на обдумывание моего предложения времени магу не дал, надавив кинжалом чуть сильнее. И вот уже на ворот халата по шее мага его же кровь ручейком потекла. Потек и сам маг, видно хорошо зная капитана, что Хелл никогда от своих решений не отказывается, прирежет и глазом не моргнет. Факт нападения ведь был с его стороны, так что пощада от графа вряд ли будет, да и наложит на его активы правитель свою лапу. Тут их бабки не ходи, все так и будет. Слово. Мы все забываем и начинаем нашу беседу по новой, при этом все вопросы решим к всеобщему удовлетворению. Хэлл вопросительно смотрит на меня. Так-то да, вроде все нормально, но и для себя Мак оставил место для маневра. Во время нашего обсуждения цены на мой товар, хотя... Не будем уж так сильно прижимать эту гниду, посмотрим, как он предложит решить наше разногласие. Киваю, а вслух говорю. Принимается. Робкий, облегченный выдох со стороны мага, да и Хэл выглядит довольным. Видно, не очень был он уверен, что в этой склоке нам удастся выйти сухими, а главное победителями. У графа бывают свои заскоки, понятие справедливости у него своеобразное, не стоит рисковать, причем никому. И вот продолжение беседы, во время которой маг открылся совсем с другой стороны. Нормальный компанейский дядька и очень даже умный. Вон и Хэлл сидит, слон пришибленный. Явно таким своего давнюю недруга никогда не видел, и что он, может быть, таким привлекательным собеседником даже не предполагал. Да, неплохо. Очень даже неплохо. Я и перед ним выложил комплект внутренности крыс. Вот Мак и ворочает их, едва не принюхиваясь к упаковкам. Как я понял, ты, нов сам упаковывал, разделывал эту крысу. Я киваю. Да, коротко отвечаю я. «А чем, если не секрет, ты разделывал тварь?» — уточняет Мак. «Я кривлюсь, но признаваться придется. Для общего благого зарабатывания денег. У меня имеется полный комплект охотника. Нож, артефакт». «Видел такие?» — кивает в ответ Мак. «Нож старый?» — уточняет он. Ага, сдаюсь я». правильный вопросы Мак задает. «Когда за разделку, правильную разделку туши, поправляется Дин, волноваться не стоит, а значит и цена подкрадывается к своему максимуму. Я довольный, улыбаюсь, уже с упаковки с ингредиентами убрать, как маг рукой меня остановил. «Сколько хочешь за этот комплект?» — уточняет он. Я кривлюсь. Я обещал господину Смуту, что в верхнем и среднем городе продавать свой товар кроме него никому не буду, и, как вы сами, я стараюсь держать слово. Недовольная гримаса на лице мага, но он быстро берет себя в руки и снова на нас смотрит, но очень доброжелательно. Жаль, но я тогда сам с ним этот вопрос решу. И мне все не надо, только выборочно. А зная этого пройдух он еще наварится на твоих поставках, уж поверь, продаст мне нужные органы крысы, полностью восполнив свои затраты за покупку всего комплекта. Ну вот такого сервиза у нас, увы, в городе больше ни у кого из охотников нет. Артефактами умеют пользоваться единицы, да и то эти единицы уже сгинули там у вас, в подземельях, при последнем море. Так что с поставкой ингредиентов местным артефакторщикам и алхимикам, увы, имеются определенные сложности. Твой учитель, кстати, раньше у меня покупал комплекты, а теперь, походу, придется покупать у него. Или у тебя. Может, решить так, ты будешь продавать там у себя, но определенному человеку за определенную плату. Формально ты сдержишь данное слово смуту. Как тебе такое предложение? Я все слышу. Так, между прочим, парой слов хэл ломает возможность для моего дополнительного заработка. А вот хрен тебе. Согласен, господин Сарас. Кому продавать именно и главное, что мы обсудить можем, думаю, после оформления основной сделки, говорю я. И уже Хэл. «Господин маг прав. Речь шла, что я продаю свой товар только в Нижнем городе, а кому или чему представителю не обсуждалось». Хэл согласно кивает. «А за сколько смут у тебя полный комплект покупать согласился?» «Уже один купил, улыбаюсь я. Полтора империала». «Явно такой ценой я мага сильно озадачил». Потом он кинул взгляд на упаковки. «Да, в принципе, не очень-то и дорого для такого оформления», говорит со вздохом он. Помолчал что-то, обдумывая. А теперь кое-что, что касается нашего основного вопроса. Посмотрел на меня так сочувственно, что ли. Понимаешь, Нов, ты запрашиваешь, скажу так, справедливую цену, если смотреть на то, что товар редкий и штучный. Но вопрос в том, как оплачивать за твой товар. Давай сразу определимся. Максимальная цена за шкуру может быть просто очень большая, но миллион тебе никто не даст, разве что звание барона. Я удивленно смотрю на мага. А ты не в курсе. Я пожал плечами. Так, слышал мельком, типа можно купить титул. Маг кивает мне. Не титул, а в целом имение, ухмыляется он. Но это в теории. В твоем же случае это изощрённый способ покончить жизнь с самоубийством. Но подожди, и до этого дойдем. Вся проблема в том, что столько денег тебе никто и никогда не заплатит. Никогда. Я прикусил губу. Или заплатят, если ты будешь настаивать. Либо очень мало, едва ли десятую, а то и меньшую часть от требуемого. Или пообещают и даже заплатят, а потом организуют нападение бандитов. И ты уже богатый труп. Как тебе такой вариант? Нравится? Я качаю головой. Нет, конечно. Ухмылк на лице мага. Вот. Скажу так. Таких денег у нашего графа просто нет. Я опешил. Как же так? Видно, разочарование и испуг явно на моем лице отразились, кольдин поспешил меня успокоить. Нет живых денег. Война, знаешь ли, очень много ресурсов съедает. Тем более такая затяжная, как у нас сейчас идет с баронствами. Гномы. Можно, конечно, через них получить деньги, но отдавать-то чем? Граф на это не пойдет. С другой стороны, граф может с тобой расплатиться и неживыми живыми деньгами. Я уже тебе говорил о возможности запросить титул из Квайра, например. Усадьбу заиметь в городе, в любом его квартале. Все будет зависеть от оговоренных сумм взаимозачета. Можно попросить артефакты, в сокровищнице они граф точно есть, оплатить учебу, но только в учебных заведениях королевства. Почему? — удивился я. Я знаю, что лучшие места для учебы есть в империях, но вот вряд ли кто туда тебя отпустит, пока ты на крови клятву верности графу не дашь. В изумлении смотрю на мага. Но почему?» — не понимаю я. Тот пожимает плечами. «Это мои умозаключения слуг говорит он, «так что прошу тут всех присутствующих не распространяться о них». Я киваю, соглашаясь с такой постановкой вопроса. Мак переводит взгляд на капитана, тот явно нехотик кивает. Есть и другое решение. Я вопросительно смотрю на него, а тот, улыбаясь, продолжает. Понимаешь, получить за свой товар максимально возможную цену ты можешь только в том случае, если, как от таковых денег, ты откажешься совсем, ну, почти». Скажем так, тридцатую часть тебе на магический банковский кулон положит который сможешь снять ты в любом большом городе и только лично. А остальное, задаю я закономерный вопрос. Сразу отказываться, не дослушав предложение мага, во-первых, неприлично, да и интересно стало, чего же еще может предложить он. Ведь идет разговор о максимально возможной оплате. Эх, прогадал я, ну граф, ну жук. Улыбается мне маг так многообещающе. Вот тебе сколько лет, ты знаешь? Я переглядываюсь с Хелом. Смут проверил его возраст каким-то артефактом, долго там что-то вычислял, говорит капитан, и определил, что сейчас парню 12 лет и 4 месяца. Изумление на лице мага что-то такое еще промелькнуло. «Он еще что-то насчет того, что определил артефакт, говорил?» Тут же задает он вопрос. Хэл как-то отмахнулся. Догнал какую-то пургур, сказал, что артефакт, видно, свихнулся и выбросил его в горящий камин. А вот теперь глаза мага стали просто ледяны именно буквально на мгновение, и сразу на лице маска, но затем это выражение просто растаяло знакомой улыбки. «Надо -да же!» — улыбается он мне как-то уж очень слащаво. «Значит, тринадцатый год идет. Как интересно!» Вот только что интересно, он почему-то не уточнил. «Ладно, об этом потом, а теперь вернемся к оплате за крысу». «За две крысы», — решился я, понимая, что вторую крысу слишком опасно самому пристраивать. «В живых не оставят». «Ого!» — глаза у мага, как серебряные пятаки. Хэл довольно крякнул. «Это много меняет», – качая головой, говорит маг. «Тогда так, считаю по максимуму. Шкура, берем 300 тысяч золотом за одну. Мясо, ладно, обещал же не жадничать. 1000 империалов. Из ингредиента 15 тысяч империалов. Увы, все вышеперечисленное, кроме шкур, в империю уйдет. В зависимости, кто больше за такой редкий товар денег даст. У нас в королевстве нет специалистов, чтобы по максимуму использовать такие редчайшие ингредиенты. В сумме получается очень внушительно – порядка 460 тысяч золотых. Увеличиваем сумму настолько же, получается и вовсе неприличная куча денег. 92 тысячи империалов. Но повторюсь, это я посчитал максимально, что можно выжать из графа. Но не живых денег. Золотом на магический колон коротышек получишь всего 3 империалов. Все. А вот теперь отвечаю на твой последний вопрос, а остальное куда денется. Так вот, остальное будет у меня. Тишина в кабинете. У нас тут закуски и выпивки куча, но в меня еда, тем более напитки уже просто не лезут. Объелся. А теперь перевариваю слова мага. Как это у него? Даже призрак удивлен. Но вот возмущаться не спешу, тут во всем этом есть какой-то подвох. Да и Хейл молчит, явно ждет моей реакции на слова мага. «Вы будете распорядителем?» — задаю я вопрос. Кивает, улыбается, но только по твоим просьбам. Я очередной раз прикусил губу. Явно там у меня уже все опухло. Видно, маг стал наслаждаться произведенным эффектом, и раз никто не возмущается ни в чем его не обвиняет, принялся объяснять. Понимаешь, мой юный друг, все в мире можно решить и даже купить взаимозачетом. Все в этом мире так переплетено, что деньги нужны только частным отношениям. Когда суммы значительные, проще взять за свой товар бартером. Ведь у каждого правителя в соседних государствах есть свои интересы. Мы запрашиваем, допустим, караван наконечников для копий в соседнем герцогстве, а вот их правителю до зарезу нужна пшеница, а у нас она имеется в большом количестве. Вот и идет взаимозачет. Так и я с твоими деньгами, они вроде как есть, но на самом деле их нет. Есть мое слово, что имеется возможность на эту сумму решить твои какие-то проблемы или удовлетворить желания. Какие? Да по сути любые. Захотел ты стать благородным, 300 тысяч золотом в минус. Но для тебя это желание, думаю, не актуально, пока ты же ученик мага, а значит к Эксквайру приравниваешься в правах. Как говорил баронство, тебе пока рановато думать не потянешь, просто грохнут. У меня в голове сумбур, но идея понятная. Или все по максимуму, но тогда такой своеобразный бартер, если требуют живые деньги-то. Э, «Сколько граф мне готов заплатить просто золотом, уточняю я?» Ухмылка на лице Дина. «Сумма, которую я огласил для перевода на магический банковский кулон гномов, плюс еще такая же и поясняет. Получив золотом на руки, ты и часа не проживешь. Уж поверь, желающих с тобой поделиться такой радостью будет хоть отбавляй. Вздыхаю, а ведь маг прав, не выжить мне с такой суммой на руках. Но как тогда быть с долгом Максилю? Ему нужны живые деньги, он на обещание графа вряд ли поведется». Я прикрыл глаза. 6000 империалов или 90 с лишним тысяч? чтобы выбрать? Глупый вопрос, хотя как посмотреть? А если подумать? Ну, с Акселем по-любому придется разбираться самому, а если попробовать ему одну алую крысу предложить в счет оплаты долга? Ну, тут и дурако понятно, озвученную Дином цену он никогда не даст. В любом случае, я в проигрыш, а вот насчет долга хитрому старику с Дином можно и позже поговорить. Может, у него или у графа имеются рычаги воздействия, как вариант. И другой момент — мое обучение боевому искусству бывшего ассасина. По идее, я должен был его оплачивать, а тут раз и десять тысяч империалов за меня маг заплатит из за моих несуществующих в реале денег. Прикольно. Ну а на будущее можно и попросить усадьба потом ее там уже дедушке Хейли Аксюлю загнать, да подороже. Возможно, и такое пройдет. «Я услышал ваше предложение», — говорю я. «Мне нужно время, чтобы все очень хорошо обдумать, прежде чем принимать окончательное решение», — решаю я. Надеюсь, навстречу, улыбается маг, и с этого дня вы оба желанные гости в моем доме. Идем к нашей повозке Кареете, маг нас провожал до самой калитки. И, извинившись, сказал, что теперь на чем и с кем бы мы к нему не приехали в гости, все будут отдыхать в самой усадьбе, а не ждать нас у ее ворот. Так-то. Качает головой очень удивленный Хел, сколько лет его узнаю, но чтобы такое, желанные гости? Нет, это уже слишком. Смуту расскажу, он от зависти и с ума сойдет. Немного не доходя до дверцы кареты, Хэлл придержал меня за локоток и, приблизив себе, тихо сказал. При парнях ничего не обсуждать, они просто охрана, чем меньше знают, тем дольше живут и еще. Я, честно, про финансовые проблемы графа ничегошеньки не знал, но и не надеялся даже на озвученные единым суммы. Боюсь, советуют, но не бери деньгами, очень-очень сильно продешевишь. И в любом случае их у тебя вытянут, не мы, так гильдия. Ты поверь, а то, что у тебя появились деньги, со временем узнают все заинтересованные. Люди-граф об этом уж точно позаботятся, и у тебя начнется ад. Из города тебе уйти не дадут. А вариант, что твоими, пускай большими деньгами, будет распоряжаться маг, это ты считаешь нормально, взвился я? Ты упускаешь один момент. Не маг, а граф, поправляет меня Хелл. И поверь, почти любые твои хотелки оценят в деньгах, и они будут выполнены. Главное не зарываться и не терять связь с реальностью. Твои просьбы, на решения которых ты будешь рассчитывать, должны быть выполнимы, это раз. И важно, чтобы они были адекватными. Подумай об этом. Ну что, теперь Кир? Вздыхаю обреченно. Мысли погибшим маги не дают мне расслабиться. Думаю, что да. Печальный ухмылк на лице капитана. Боишься появляться у Кир? Печально так вздыхаю. Опасаюсь, говорю я. Тот хлопает меня раскрытой ладонью по плечу, как бы подбадривая. Все будет нормально, я с тобой. Ты, главное, с крысами меня едино не подведи. «Граф нам тогда не простит, а он бывает очень мстительным». Киваю. Поездка как-то уж быстро закончилась, я слегка прикорнул. Все-таки в таком возрасте от употребления вина надо воздерживаться. Но явно это не в моем случае. Но опыт я получил, теперь буду очень аккуратен при застольях, не позволяя себе лишнего возлияниях. Глаза прикрыл, глаза открыл, и вот муж у самой таверны. Хелл первым выскакивает из кареты, следом парней только за ними уже я. Ну, надо же такому случиться. скорее вышел встречать лично хозяин заведения, и если на появление Хэлла ребят он реагировал, ну, очень радостно, а вот меня встретил уже с постной рожей. «Ты?» Я пожал плечами, а что отвечать -то? «Ну, я». И вздыхаю. «Да нас тут из-за тебя чуть всех на не увели». Я мельком кидаю взгляд на его разгневанное лицо. «Ну, не увели же. Да и при чем тут я? Ведь я сам поднял крик, когда этому южанину стало плохо. Я тут при чем? Стоит, пыхтит, как кипящий котел на горящей плите. «Ладно, отстань от парни, командует Хэл. охранка ведь тут все проверила?» — он кивает. «Ничего не установила? Ничего такого обвиняющего не нашла?» — мотает головой Кир. «Вот видишь, а так с кем не бывает?» — смеется Хэл. «Да уж, не бывает», — бормочет под нос раздосадованный трактирщик. «С другими, может быть, но не с новым». «Я, понимаю что разговор может завести нас не туда, принимаю решение по-быстрому смыться». Так-то мне тут и делать-то нечего, разве что чистую выстиранную одежду из своего номера забрать. Кстати, надо поговорить с Киром, как к нему можно на постоянной основе встать на постой, ну и насчет моих услуг по поставке мяса. Отдавать свою добычу за бесценок я не намерен. Уж золотой за номер я теперь как-то донайду. Да так, я обращаю на себя внимание взрослых таким обращением. Раз ко мне у правоохранителей вопросов нет, то я бы хотел убыть к себе. Многозначительно смотрю на Хэла. Тот кивает. «Давай, а я пока со следователями дела решу. Тебя тут еще что-то держит?» — уточняет он у меня. Кир с беспокойством следит за нашей беседой, явно удивлен, как я свободный, даже как за панибрата с офицером, почти аристократом, разговариваю. Но видя, что Хелм не позволяет так с собой общаться, молчит, хотя и сильно удивлен. Заскочу в номер, вещь своей стирной заберу, говорю, я и в путь. Сегодня ждите, парням я покажу, во сколько и где меня ждать. И, предупреждая его вопрос, говорю, утром буду. И уже Киру, номер за мной? Трактирщик молча кивает, но потом не выдерживает. «Нам надо будет поговорить». Я окривлюсь под усмешку Хэла. «Вначале я с тобой поговорю», — успокаивает меня мой опекун. «А вы ждите, когда ног выйдет, и, главный дорог запоминаете, вам сегодня самим возвращаться, а завтра до места встречи идти». Это уже моему сопровождению. «Все, все свободны», — командует Хела, беря под руку испуганного трактирщика, буквально тащит его к входным дверям. Я же решаю, что мне незачем через главный вход в таверну заходить, да и светиться на центральном дворе нам нечего. За мной, командую я и почти бегом припускаю в обход таверны прямиком на задний двор. Проходя возле своей любимой заваленки, говорю, подождите здесь, я скоро. Молча выполняю, что я им говорю. Добрался до своего номера, а там уже Чили меня ждет. Ну наконец-то, вскочил он тут же с кресла на ноги, тут такое было. Я жестом останавливаю его изливание новостей. Завтра я спешу, успокаиваю я друг, да, еще. Появлюсь я утром, но там на заднем дворе пара ребят и они со мной. Верни с капитаном Хэлом, но ты узнаешь, кивает дружок в ответ. Ты узнай насчет них у отца, куда их он собрался, начлех пристроить. И вообще, возьми над ними шефство только за языком, следи, по ходу, парней за из охранки». Изумление на лице Чили, удивлен он моими новыми знакомствами. Я завтра появлюсь, хотя помыться бы сейчас не отказался, но времени светлого мало, боюсь, как бы парни не заблудились. А кстати, ты дай им провожатого. Пускай с нами сходят, они эту часть города скверно знают. А что если пугается парень? Я уже хмыляюсь. Уж поверить и сумеют из-за себя постоять и защитить своего провожатого. Чили почесал затылок, словно представляет, как его за какую-то провинность отец под затыльником награждает. Да и сам с вами схожу и утром их провожу обратно. Я покачал головой. С отцом реши, я могу ведь и задержаться утром, отец разозлится на тебя. Убежал я быстро. Я усмехаюсь про себя. Ну-ну. Не удержался, позволив себе одну быструю водную процедуру. Ничего, торопиться особо некуда, подождут. И правда, никто из-за моей задержки не возмущался. Когда я вышел на задний двор, то увидел, что ребят, сидящих на деревянных чурках и жующих пирожки, развлекают чили. Все с его рассказов весело смеются. А меня осенило. Пирожки? Чем я буду их угощать? А потому быстро на кухню потопал, мне даже без денег с десяток в бумагу завернули. Рассчитаюсь потом, да и квота у меня имеется суточная. Добирались до пустыря весело, и к нам никто не докапывался. Виту, ребят не скажешь, что безобидный, да и видно по ним, что воины. Хотя на вид оружие ребята не выставляют. Знакомый пустырь. Ребят, жмыха нет, пусто. Все, завтра утром тут. Во сколько? Не скажу, как пойдет, но лучше пораньше подходите. На то мы порешили. Чили парни обратной дорогой Павел а я же припустил бегом к одному мне известной потайной двери. На сегодня у меня еще имеются дела, а спать я собирался у иха. Потому сейчас заглядывать к нему не буду, лучше уж после того, как с крысами разберусь. Как думаешь поступить? Пока я легким бегом двигаюсь в направлении своего подземного пристанища, Улыс пытается добиться от меня, как я собираюсь тушами крыс решать. Сразу три штуки мне никак не осилить, а бросать трофеи, опять что-то уж больно боязно. Как бы и вовсе их кто-нибудь не прибрал, все что угодно в подземелье может произойти. Если мысли и вовсе их просто перетаскать к себе по одной, вначале одну алую сумку положить, потом выложить ее у себя на выходе, следом за серый сбегать и под конец эту затянувшуюся марш-броска и вторую алую крысу принести. Вот тогда уж точно моя душенька спокойной будет, да и проход в свой тоннель я открою, а то уж больно далеко мне за добычей бегать. Все хорошо, но вот для выхода на нижний уровень подземелья надо, во-первых, переодеться и переобуться, ну и боевые стреляющие артефакты взять с собой, не забыв про кинжал мрака. Так и поступил. Не отдыхая почти совсем, только проверив периметр на предмет нежданных гостей и убедившись, что я у себя в гроте один-одинёшенник, принялся экипироваться для выхода в нижний ярус подземелья. Так-то я не ждал ни с кем там столкнуться, но мало ли что может мне попасться, да и про пронежить не стоит забывать. Все, что есть у меня своего, навешал на себя, кроме браслета с огненными боевыми заклинаниями. Думаю, мне в подземелье столь мощное оружие сегодня точно не понадобится, хотя ведь бьет оно как раз по площадям. Но огонь в лабиринтах очень коварная штука, можно и вовсе весь воздух выжить. Чем дышать-то будем? Так что и так сойдет. У меня два метателя кинжал мрак за спиной в обвесе. Управлюсь как-нибудь. Выход. Спускаю канат, осматриваюсь и прислушиваюсь. Все тихо. Мое умение контроля тоже молчит. Посторонних нет. Выдвигаемся. Ускоритель на запуск и переходим на бег. Сил мне нужно много, как бы выдержать. Что сказать, первая пробежка легко мне далась. Да и тихо и спокойно было. По-быстрому впихнув в полностью пустую сумку наверху лежащую алую крысятину, я, не обращая ни на что внимания, припустил обратно. Добрался весьма быстро до дыры в потолке и свисающего каната поднялся по нему на верхний ярус. Где складывать крыс вопрос не возникает, конечно, не в закрытом помещении закутка, откуда я выхожу на нижний ярус подземелья. Вот у есть неплохое местечко и широко и мне мешать уж точно не будут. Определился с местом, выкладываем трофей. Немного надо передохнуть. Небо уже начало сереть вечер. Но мне кровь из носа надо сегодня решить все свои проблемы, в том числе и разделкой заняться хотя бы одной крысы. Боюсь, алые и серые крысы за раз в сумку ну, никак не влезут. Уж больно серые крысы по размерам великовато. но все, на выход. Ула с разговорами не донимает. Ему сегодня всю ночь предстоит общаться с восьмилапиком, пока я спать буду, так что еще успеет наговориться. Второй забег я уже не так прытко провел. Сказывалась общая усталость. Встает вопрос, какую крысу следующей забирать. Так-то, конечно, серую. Мало ли испортится мясо, пока пусть и немного, на без магической подпитки будет на полу лежать. С другой стороны, очень хочется перенести алых тварей в безопасное место. Но понимаю, что алых крыс никто не трогал, а вот за мое отсутствие на спокойно лежащую серую товарку может кто и позариться Жадность победила, вторая алая крысятина примостилась в сумки. Вздыхаю устала Разворачиваюсь и перехожу на бег. Да, надо бы отдохнуть, но мысли о том, что мой трофей без прикрытия магической защиты алых крыс раздербанен в хлам их живые товарки, не дает мне покоя. А потому, загрузившись и немного переведя дух, опять спускаюсь на нижний ярус и уже пёхом следую по коридору. «Что-то не неспокойно», — выдал Улас. Я даже вздрогнул, так устал, что уже почти не слежу, что у меня там по ходу тоннели происходит. «А зря. Контроль пространства, и я встаю как вкопанный». До места бывшего сражения с алыми крысами всего ничего, и край мое умение проверки пространства, переданным мне Николасом, показывает, что около моей добычи что-то происходит. Причем метки живых две и очень больших. И что это может быть? Задаю я риторический вопрос в пустоту, Улас находится в невидимом режиме. Давай так, раздается опять его голос у меня в голове. До поворота еще шагов сотню, прижимайся к стене, куда поворот идет, и по своему контролю среди не появится ли еще кто-то. А, может, ну его?» – предлагаю я. «Я устал, завтра поохотимся». Молчание. Ты понимаешь, я другое чувствую, не живых. И вот тут меня по-настоящему проняло. Еще одно столкновение с похожей нежитью, какой был сам улос, боюсь, я уже не выдержу. «Может, ну его?» – спрашиваю я его. Смысл от проблемы бегать? Если уж сейчас я что-то чувствую, то почему ты думаешь, что она нас с тобой не почуяла?» по следам дойдет до твоего убежища устроит засаду. А так, я не уверен, что она готова тебе противостоять в твоем теперешнем состоянии. Ты сам, маг, не забывай раз, я у тебя в привязке, плюс твой дракон и паучок. Приплюсуй сюда кинжал мрака. У любой нежити теперь против тебя нет шансов, если спящим, связанным не поймают. Я тоже улыбаюсь этой шутке. Ладно, как ты там говорил, предупрежден, значит, вооружен, да и хочется взглянуть, что там живые и делают. И что это там за посетители, крысы или еще кто-то о двух ногах? Вот и хорошо. Улас явно радуется моему такому решению. Тогда придвигайся ближе к повороту, а я пока на разведку рвану и доложу, кто же у нас там такой наглый и бесстрашный. Последние шаги я буквально крадусь, и есть с чего. Меток прибавилось. Да и доклад от Уласа пришел, и он меня, если честно, не очень-то обрадовал. Две огромных крысы зажали в выемке в стене, трех непонятных двуногих. Сильные бойцы, но вот почему-то с крысами все никак покончить не могут. Кстати, по докладу призрака мой трофей не тронут. И еще. За обоим не только я наблюдаю, но и нежить, которую Улас почувствовал. Опасная, видно, нежить. Это Лич, пришло сообщение от него. Меня чувствует, но определить, где я, не может. Смешок от него. Я у него за спиной расположился. И всех, кто тут у нас собрался, Лич самый опасный, похоже на то, что именно эту троицу он и пасет. А что за троица? Уточняю я. Ну, судя по тому, что я помню, это дроу. Я чуть на полу не растянулся, упав на него задницей. Вот так влип. При этом, — продолжает доклад призрак, — две бабы и ребенок. Одна из них ранена, сильно, уже не боец. Пацан совсем маленький, и явно не крысы этим раным виной. «Думаешь, лич? спрашиваю. я. Уверен, что делать будем. Если не вмешаемся, крысы и всех убьют. вот так выборы: что делать? С одной стороны, до жителей подземелья, тем более перворожденных, мне никакого дела нет. С другой стороны, жаль их же выявить. Но, по слухам, эти ужасные твари неблагодарные. Ты им поможешь, а они потом тебе в качестве благодарности кинжал в печень. С этим у них просто. А тут и вовсе бабы. Слышал, что надменные твари, людей заразумных не считают. И как отнесутся к своему спасению, как они считают низшими существами, одним богам известно. Я решил сам глянуть, что там происходит, благо артефакт клипса работает, я и в кромешной темноте теперь прекрасно все вижу. Проверил на всякий случай пространство вокруг себя. Так, больше никого из посторонних нет. Укладываюсь на каменный пол. В руки большой метатель. Вот только решил перезарядить его. Думаю, снаряды из мифрила в такой ситуации будут более уместны. Так, и что мы имеем? Точно. Женщина-дрова отбивается от двух весьма приличных размеров тварей. Чем-то долбит по крысиным рожам, не давая приблизиться ни к себе, ни к лежащим у стены за ее спиной двум телам. Но явно этот яростный боец выдыхается. Еще минут пять боя, и крысы доберутся до их нежного мяса. И что делать? Ой, как не хочется вмешиваться. Ты смотри, что-то магическое врезается в голову ближайшей от бойца крысы. Виск на всю подземелье, ноги, крысы разъезжаются, и все готово. Однако, и следующим движением длинного узкого меча в пасти оставшейся твари скрылась почти вся длина клинка. Бульканье, мотание головой крысы, и как следствие, Дроу осталось без меча. Ну и крысы пытаясь убежать, делает в мою сторону шагов 10, и все. Валится на пол, последние конвульсии, и готово. Чистая победа, да вот только еще ведь и нежить есть. Интересно, про нее дроу узнают Похоже, что нет, да и сами не в плачевном состоянии. Их боец, что, по сути, всех их спас, валится от усталости на каменный пол подземелья. А я в ужасе думаю о том, что уже не одну, а три туши мне сегодня перенести надо. Вот только вопрос в том, что с дроу делать надо. Они о чем-то разговаривают. Видно, пытаются оказать помощь друг другу. Понаблюдаем. Нов, лич начал действовать, пришло сообщение от Уласа. А вот о нем-то я уже успел и позабыть.